После очередного провала Утренние сумерки мягко заявили о начале нового дня. Виктор потянулся, щурясь, открыл глаза и его тут же передернуло. Скорее от эйфории или от толчка света в перемешку со счастьем, неосознанно, из внутреннего запредельного пространства, в изголовье кровати спиной к нему сидела русоволосая фигура. Спонтанный эфемерный рывок из глубины сердца вмиг заполонил Виктора. Он в азартном предвкушении резко схватил девицу за талию и повалил на кровать. Та заверещала и принялась отбиваться с возгласами: "Витька, перестань, чокнутый!" Незнакомый голос ударил Виктора как обухом Он опешил и, пропустив пару еле ощутимых тычков остренькими кулачками по телу, замер в нерешительности. Женская фигура, ещё немного поколеатив захватчика, тоже замерла с вопросительным выражением на лице. Ленка выдавил Виктор из себя, словно вынырнув из забытья. Девица фыркнула и проборчала: "А кого ты рассчитывал увидеть?" Сестра поправила причёску и приняла благопристойное положение, в недоумении всматриваясь в родное, но глуповатое лицо старшего братишки. Что это ты так на меня уставился, как на привидение? Виктор ещё не до конца понял, где он и что с ним. Сказывались последствия очередного провала. Какой промежуток времени он провёл в анабиозе, пока непонятно. Пометя из всех доступных вариантов сестры, самым свежим был запоจятлён образ ещё веснущей четы нескладной пацанки, что вместе с ним ездила в турпоходы и сопровождала в прочих далеко не девчачьих приключениях. Здесь же сидела симпатичная девица, явно совершеннолетняя и буравила его исследовательским взором. Исходя из опыта, если и всплывет кусок замутненной памяти, то не сразу, нужна помощь. И желательно, чтобы она не догадалась, а то опять подумает, что у брата с башкой проблемы. Бывало прежде, при неосторожных расспросах вроде «а какое сегодня число?» и так далее. Сложность ситуации, однако, состояла в том, что сейчас внутри Виктора рождалось и крепло странное предчувствие, Барьер, ранее отделявший его опытное сознание, исчез. Трамвай, на котором он ехал долгие годы, похуже остановился. Он вдруг явно осознал это конечная остановка. Пришла пора без лишних просьб покинуть вагон. Фронтальная личность, прятавшая его до сих пор под своим покровом, освободила узника, разблокировала При этом оставив жуткий винегрет из обрывков воспоминаний, переплетающихся друг с другом, оставалось собрать и систематизировать текущую информацию. Очень внимательно, а потом придётся отправиться на свойобразный экзамен. Готов ли он? Между тем, Лена оживилась и спросила: "А у тебя что, кто-то появился? Давно пора. Давай, рассказывай". Но Виктор лишь усмехнулся и пошутил. Так не терпится меня с хомутом на шее увидеть, не дождёшься. Фу, скривилась собеседница, после чего выдала в качестве аргумента очевидное клише. Ну и глупый же ты. Так и помрёшь, а в старости никто стакан воды не подаст. Берюк. Обойдусь, вымолвил Виктор сурово. Я осмотрелся. Комнату он узнал сразу. Это была его комната, которую родители после его рождения ему и определили в личное пользование. Скажи-ка, сестрёнка, каким ветром тебя в мою холостецкую берлогу занесло? уточнил Виктор серьёзно. Просто приехали. сестра насупилась. Стоило тебя одного оставить и уже берлога. Я, между прочим, здесь такая же хозяйка. Это, во-первых, Или теперь родной сестре сюда вход заказан. Не ожидала. Да ладно, не кипятись, примирительно сказал Виктор. Что ты к словам придираешься? Отдельные сегменты прошлой истории потихоньку складывались в мозаику, и кое-что уже прояснилось. В своё время предки съехали за город и оставили квартиру своему отпрыску на полный откуп. А потом тем временем сестра с боевым настроем продолжал продолжала что-то вкручивать, ввинчивать в ещё непослушный мозг своего ближайшего родственника. Во-вторых, у меня годовщина, и кто-то клятвенно заверял, мол, помогу с подарком для твоего или обещанного 3 года ждать. Сразу как из катапульты стрельнуло в голову и пошла информация. Раскладывая по полочкам кубики недавних событий, а Виктор погрузился в пучину пройденного им когда-то, но накрепко запрятанного пути. Дело было в конце лета. Он тогда запланировал один очень интересный маршрут по Кольскому полуострову, не самый сложный, но и не простой в самый раз. И взбрело же в голову поделиться планами с неугомонной сестрицей Да, точис прилипло, и отлепить её оказалось невозможно. Плод до того, что обещала за ним туда отправиться и там искать до победного. А если погибнет, то труп будет на его совести. Ленку свою Виктор хорошо к тому времени изучил и знал, что за ней не заржавеет. Совсем без тормозов. В кого такая? На самом деле, ему, наверное, хотелось, чтобы она с ним отправилась, поэтому и проболтался. Ведь стирка, готовка и другие бытовые мелочи можно смело свалить на девичьи плечи. Сама напросилась и спорить не станет. Да и не скучно с ней. Через неделю плотного марша, совмещённого с любованием местными красотами, пара туристов окончательно расслабилась. Перестали смотреть под ноги и прочее. Принялись дурачиться, играть в прятки на каменистых откосах, одичали одним словом. Да и как тут не одичать? Вокруг ни души, только матушка-природа. Случайность, как водится, произошла неожиданно. Один из валунов силой рока или по другой причине вдруг сорвался со своего места, затем прыгнул, скаканул, оттолкнулся от своего побратима, вылетел словно чёрт на пружине по необъяснимой траектории и бухнулся на радостного ребёнка. серьёзно придавив девочке ногу в районе носка. В батинке хоть и были специальные защиты детскую ногу не спасли. Ленка охнула, но не разривелась, не завизжала, а только присела и закрыла глаза. Из сомкнутых век в следующий мгновение безмолвными ручьями потекли горячие слёзы. Виктор всего этого не видел. находясь в поудель и принялся подзадоривать сестрёнку шутливыми окликами, решив, что та просто-напросто притомилась. А когда в конце концов он понял, что стреслось, то схватил себя за голову обеими руками, присел рядом со страдалицей, и паника деловито приблизилась к нему, предстала пред лицом с семихвостой пулечью корявой костяной руке и злобно оскалилась превращая сказочное путешествие в кошмар смотреть на стопу было страшно и что еще страшнее до цивилизации добираться дня три не меньше не тратя времени даром Виктор сперва аккуратно бережно перевязал кровавое месиво уже не похожее на миниатюрную девичью ножку Ленка морщилась и Сжимала губы до синевы, но не проронила ни звука. А дальше началось то, что обыватель со своими повседневными заботами именует словом подвиг. Предварительно выкинув всё лишнее снаряжение, мрачный турист взвалил родную кровь на руки и побрёл по остылевшему в единый миг природному ландшафту. Говорят, своя ноша не тянет. Это не всегда так. Вернее, совсем не так. Ибо законы физики для всех одинаковы. Но и но иногда на морально-волевых получается совершить невозможное. И Виктор горел намерением доказать это, изо всех сил рвал жилы, в предельном темпе, меряя шагами пересечённую местность, почти не отдыхая, делая перерывы лишь для оправки и заправки, если этого нельзя было сделать на ходу. Сестрёнка молчаливо прыгала на закорках, постановая изредка, когда летивый братик слишком оряна скакал по камням через очередной ручей или спотыкался. Ещё говорят: беда не приходит одна. На третий день пути, можно сказать, в финишном створе у Виктора в глазах помутилось, а мир незаметно окрасился в ослепительные болезненные тона. Он не придал этому значения. и усталость сделала ход. Виктор запнулся на ровном месте.